А теперь мой квардинг доволен? Раздался надухом насмешливый голос. Очень доволен. Амон открыл глаза. Подумал. Никак не комментируя озвученное заявление, спросил он т и р е н а Подумал. Друг сел рядом. У меня опять нет выбора. Я могу ничего не предпринимать. Резонно заметил собеседник. Мой к в а р д и н г изволит шутить. Сотник о т в е с и л шутовской поклон. Ты знаешь, как я люблю интриги и прекрасно понимаешь, что наслаждаться ими в одиночку я тебе не позволю. Но жениться не буду. точка». а Это единственное, что тебя тревожит, тир. Усмехнулся демон. Нет. Еще меня тревожит, как под меня будут подгонять доспехи Квардинга. Я-то п о с т р о й н е е буду. Эта не почтительная реплика повлекла за собой л и ш ь н е брежное пожатие плечами. Придется подрасти и поправиться. И без всякого перехода о м о н сказал: «Завтра ночью отправляемся на охоту. Опять ловим на приманку». Да. Он потянулся вдвоем. С отрядом выступим послезавтра на рассвете. Две тысячи безымянных на две сотни демонов. Будет славно. Учти, Квардинг. Если получишь по черепу, я тебя не потащу. Слишком уж ты здоров. т е р е н поклонился и бесшумно ушел. Амон закрыл глаза. Она спала. Зверь в нем млел довольный. Он снился ей уже третью ночь.